Они сидели все вместе под двойным зеленым навесом обеденной палатки, делая вид, будто ничего не случилось. — Вот вы и убили льва, — сказал Роберт Уилсон. — Да еще какого замечательного! Миссис Маккенбер быстро взглянула на Уилсона. Это была очень красивая и очень холеная женщина. — А верно ведь, хороший лев.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 проявил себя трусом. «Выпьем за льва», – сказал он. «Не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали, Уилсон», – продолжал Маккембер. «Не будем говорить про льва», – сказала Маргарет. «И зачем это случилось? Ах, зачем только это случилось?»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 «Ужасно неприятно эта история со львом. Дальше она не пойдет, правда? Я хочу сказать, никто о ней не узнает». Уилсон холодно посмотрел на него. «Этого он не ожидал. Так он, значит, не только трус, но еще и дурак, — подумал он. А сначала он мне даже понравился». Но кто их разберет этих американцев вы хотите спросить расскажу ли я о ней в клубе нет я профессионал мы никогда не говорим о своих клиентах этот счет можете быть спокойны но просить меня об этом не принято я болтать не буду мне не хочется терять заработок Здесь, в Африке, знаете ли, женщины никогда не дают промаха по льву, а белый мужчина никогда не удирает. А я удрал, как заяц, сказал Маккендер. Может быть, я еще отыграюсь на буйволах, ведь, кажется, теперь они у нас на очереди. Хоть завтра, если хотите, ответил Уилсон. И бросьте вы об этом думать. Первый лев хоть кого может смутить. Это все кончилось. Но вечером, после обеда и стакана виски с содовой у костра, когда Фрэнсис Маккембер лежал на своей койке под сеткой от москитов и прислушивался к ночным звукам, это не кончилось. Не кончилось и не начиналось. Это стояло у него перед глазами точно так, как произошло. Только некоторые подробности выступили особенно ярко, и ему было нестерпимо стыдно. Но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный сосущий страх». Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал рычание льва где-то вверх по ручью. Он испугался. Позже, пока они закусывали в обеденной палатке при свете фонаря еще до восхода солнца, лев опять зарычал, и Фрэнсису почудилось, что он совсем рядом с лагерем. «Похоже, что старый», – сказал Роберт Уилсон. «Мы увидим его?» «Постараемся». Если придется стрелять, куда нужно целиться, чтобы остановить его, спросил Макамбер. В лопатку, сказал Уилсон. Если сможете в шею, цельте в кость. Старайтесь убить на повал. Надеюсь, что я попаду, сказал Макамбер. Вы прекрасно стреляете, сказал Уилсон. Не торопитесь, стреляйте наверняка. Первый выстрел решающий. Войду посмотрю, все ли готово. Уилсон встал. Когда он уходил, лев зарычал снова. Вот расшумелся. Мы эту музыку прекратим. Что с тобой, Фрэнсис? спросила Маргарет. Этот рев, черт бы его, побрал. И мне нужно убить эту гадину, жалобно сказал Маккомберр. «Ты убьёшь его, и всё будет чудесно», — сказала жена. «Я знаю, мне просто не терпится посмотреть, как это будет». К ним подошёл Роберт Уилсон. «Едем», — сказал он, — «всё уже в машине». «Патроны у вас?» «Да». «Я готова», — сказала миссис Маккембер. «Надо его утихомирить», — сказал Уилсон. «Садитесь к шоферу Мем может сесть сзади со мной». Они сели в машину и в сером утреннем свете двинулись лесом вверх по реке. Они медленно ехали по высокому берегу ручья, который в этом месте глубоко врезался в каменистое русло. Автомобиль зигзагами вилял между старых деревьев. Вглядываясь в противоположный берег, Маккенбер вдруг почувствовал, что Уилсон схватил его за плечо. Машина остановилась. Вот он! услышал Маккомбер шепот Уилсона. «Впереди, справа. Выходите и стреляйте, лев замечательный». Теперь и увидел льва. Он стоял боком, подняв и повернув к ним массивную голову. «А отсюда стрелять нельзя?» Спросил Маккенбер. «По льву из автомобиля стреляют!» Услышал он голос Уилсона у себя над духом «Вылезайте! Не целый же день он будет так стоять!» Маккенбер, когда вылезал из машины, не думал о том, каково сейчас льву. Он знал только, что руки у него дрожат, и, отходя от машины, едва мог заставить себя передвигать ноги. Он вскинул ружье, прицелился льву в загривок и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, опуская ружье, чтобы открыть его, он сделал еще один неуверенный шаг. И лев, увидев, как его силуэт отделился от силуэта автомобиля, повернулся и затрусил прочь. Маккомбер выстрелил, и, услышав характерное уонг, понял, что не промахнулся, но лев уходил все дальше и, и скрылся в высокой траве, прежде чем он успел толкнуть вперед рукоятку затвора. Маккенбер стоял неподвижно. и вот тошнило. Руки, все не опускавшие ружья, тряслись. Возле него стояли его жена и Роберт Уилсон. И тут же рядом оба туземца тараторили что-то. «Я...» «Попал в него», – сказал Макамбер. «Два раза попал». «Вы пробили ему кишки и ещё, кажется, попали в грудь», – сказал Уилсон без всякого воодушевления. «У туземцев были очень серьёзные лица. Теперь они молчали». «Может, вы его и убили», – продолжал Уилсон. «Переждём немного, а потом пойдём посмотрим». «То есть как?» Когда он ослабеет, пойдем за ним по следу. а сказал Макамбер. «Замечательный лев, черт побери, весело!» – сказал Уилсон. «Только вот спрятался в скверном месте». «Чем она скверная?» «Не увидите его там, пока не подойдем к нему вплотную». сказал Макамбер. «Ну, пошли!» – сказал Уилсон. мемсаи пусть лучше побудет здесь, в машине. Надо взглянуть на кровяной след». Они спустились по крутому берегу к ручью, перешли его по камням, поднялись на другой берег, цепляя за торчащие из земли корни, и прошли по берегу до того места, где бежал лев, когда Макамбер выстрелил в первый раз. На низкой траве были пятна темной крови. Туземцы указали на них длинными стеблями. «Что будем делать?» – спросил Макамбер. «Выбирать не приходится», – сказал Уилсон. «Мы же знаем, что лев ранен». Когда лев не ранен, его можно гнать, он будет уходить от шума. Но раненый лев нападает. Послать на такое дело туземцев рука не подымется. Непременно кого-нибудь искалечит. Оружьеносцы. Ну, они-то пойдут с нами, они ведь связаны контрактом. Но, по-видимому, это им не очень-то улыбается. Я не хочу идти туда, сказал Маккомберг. Слова вырвались раньше, чем он успел подумать, что говорит. «Я тоже», — сказал Уильсон бодро, — «но ничего не поделаешь». Потом, словно вспомнив что-то, он взглянул на Макамбера и вдруг увидел, как тот дрожит и какое у него несчастное лицо. «Вы, конечно, можете не ходить», — сказал он, — «для это меня и нанимают». Поэтому я и стою так дорого. То есть вы хотите пойти один? А может быть, оставить его там? Роберт Уилсон, который до сих пор был занят исключительно львом и вовсе не думал о Маккенбери, хотя и заметил, что тот нервничает, вдруг почувствовал себя так, точно по ошибке открыл чужую дверь в отеле и увидел что-то непристойное. То есть как это? Просто оставить его в покое. Сделать вид, что мы не попали в него. Нет, просто уйти. Так не делают. Почему? Во-первых, он мучается. Во-вторых, кто-нибудь может на него наткнуться. Понимаю. Но вам совершенно не обязательно идти с нами. Я бы пошел, сказал Маккендер. Мне, понимаете... Просто страшно. Нет, я пойду. Ну тогда, сказал Уилсон, держитесь за мной ярдов на пять правее и делайте все, как я скажу. Пошли. Мне бы глотнуть воды, сказал Маккомбер. Уилсон сказал что-то старшему ружьеносцу, у которого на поясе была фляжка. Тот отстегнул ее, отвинтил колпачок и протянул фляжку Маккомберу. Старый туземец шёл впереди, высматривая следы крови. Уилсон со штуцером на изготовке подстерегал каждое движение в траве. Второй туземец смотрел вперёд и прислушивался. Маккомбер взвёл курок и шёл следом за Уилсоном. И не успели они вступить в траву, как Маккомбер услышал захлёбывающееся кровью ворчание и увидел, как со свистом разошлась трава. А сейчас же вслед за этим он осознал, что бежит в безумном страхе, бежит, сломя голову прочь от зарослей, бежит к ручью. Он слышал, как трахнул руился на коронг, и еще раз коронг, и, обернувшись, увидел, что лев... Безобразный, страшный, словно полголовы у него снесло, ползет на Уилсона у края высокой травы, а Уилсон переводит затвор своей короткой неуклюжей винтовки и внимательно целится. Потом опять вспышка кронг издула, и ползущее грузное желтое тело льва застыло, а огромная изуродованная голова подалась вперед. И Маккомбер, стоя один, среди поляны, держа в руке заряженное ружье, в то время, как двое черных людей, один белый, с презрением глядели на него, понял, что лев издох. Он подошел к Уилсону, самый рост его казался немым укором, и Уилсон посмотрел на него и сказал, «Снимки, Делать будете? Нет, ответил он. Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до автомобиля. Жена ни разу не взглянула на Макамбера, а он на нее, хотя он сидел с ней рядом на заднем сидении, а Уилсон впереди. Раз он пошевелился и, не глядя на жену, взял ее за руку, но она отняла руку. Взглянув через ручей туда, где туземцы свежевали льва, он понял, что она прекрасно все видела. Потом его жена подвинулась вперед и положила руку на плечо Уилсону. Тот повернул голову, и она перегнулась через низкую спинку сиденья и поцеловала его в губы. Ну-ну, сказал Уилсон, и лицо его вспыхнуло даже под красным загаром. Мистер Роберт Уилсон, сказала она, прекрасный краснолицый мистер Роберт Уилсон. Потом она опять села рядом с Макамбером и, отвернувшись от него, стала смотреть через ручей туда, где лежал лев. Так обстояло дело со львом. Макамбер не знал, каково его жене. Знал только, что она решила порвать с ним. Его жена уже не раз решала порвать с ним, но всегда ненадолго. Он был очень богат и должен был стать еще богаче, и он знал, что теперь уже она его не бросит. Жена его была в молодости красавицей, и в Африке она до сих пор была красавица, но в Штатах она уже не была такой красавицей, чтобы бросить его и устроиться получше. Она это знала, и он тоже. Она упустила время, когда могла уйти от него, и он это знал. Было три часа ночи, и Фрэнсис Макамбер, который заснул ненадолго после того, как перестал думать о льве, проснулся и опять заснул, вдруг проснулся от испуга. Он видел во сне, что над ним стоит лев с окоровавленной головой, и, прислушавшись, чувствуя, как у него колотится сердце, Понял, что койка его жены пуста. После этого открытия он пролежал без сна два часа. Через два часа его жена вошла в палатку, приподняла полог и уютно улеглась в постель. — Где ты была? — спросил Макамбер в темноте. — Алло! — сказала она. — Ты не спишь? Где ты была? Просто выходила подышать воздухом. Чёрт-то с два. А что я должна сказать, милый? Где ты была? Выходила подышать воздухом. Это что, новый термин? Шлюха. А ты трус. Пусть, сказал он, что же из этого? По мне ничего». Ну, давай, милый, не будем сейчас разговаривать. Мне очень хочется спать. Ты воображаешь, что я все стерплю? Я это знаю, дорогой. Так вот, не стерплю. Пожалуйста, милый, давай помолчим Мне ужасно хочется спать. Еще до рассвета все трое сидели за завтраком. И Фрэнсис Маккемберг чувствовал, что из множества людей, которых он ненавидит, больше всех он ненавидит Роберта Уилсона. «Как спали?» – спросил Уилсон своим глуховатым голосом, набивая трубку. «А вы?» «Отлично!» – ответил белый охотник. «Значит, она его разбудила» когда вернулась, — думал Уилсон, поглядывая на обоих своими равнодушными холодными глазами, ну и следил бы за женой получше. Что он воображает, что я святой? Следил бы за ней получше. Сам виноват. «Как вы думаете, найдем мы бойволов спросила Маргарет, отодвигая тарелку с абрикосами. «Вероятно», — ответил Уилсон и улыбнулся ей. «Едем охотиться?» – спросил он. «Да», – сказал Макамбар, вставая. «Да». Спустившись к ручью, автомобиль переехал его вброд там, где камни были мелкие, а потом в сером свете утра зигзагами поднялся на высокой берег по дороге, которую Уилсон накануне велел прорыть, чтобы можно было добраться в машине до редкого леса и больших полян. Уилсон, не сводивший глаз с того края поляны, вдруг обернулся и сказал, смотрите, вот они. Машина рванулась вперед, Уилсон быстро заговорил с шофером на местном языке и, взглянув, куда он указывал, Маккомбер увидел трёх огромных чёрных животных, почти цилиндрических, длинных и грузных, как большие чёрные танки, вскачь пересекавших поляну. Их шеи и туловище напряжённо вытянулись на скаку, и он видел их загнутые кверху, широко раскинутые чёрные рога, когда они так скакали, вытянув головы, совершенно неподвижные головы. «Три старых самца», — сказал Уилсон, — «Мы успеем отрезать им путь к болоту». Автомобиль летел по кочкам, и на глазах у Макомбера буйволы всё росли, росли. Они подъехали совсем близко, и он уже вскинул ружьё на Уилсон, крикнул, «Не с машины идёт вы это-ки!» И у Макомбера не было страха, только ненависть к Уилсону. А тут шофёр дал тормоз, И машину так занесло, что она взрыла земли и почти остановилась. И Уилсон соскочил на одну сторону, а он на другую и споткнулся, коснувшись ногами все еще убегавшей назад земли. А потом он стрелял в удалявшегося Буйвола, слышал, как пули попадают в него, выпустил в него все заряды. А он все уходил и уже, перезаряжая ружье, увидел, что Буйвол упал, заметив, что... Те два всё скачут, Макамбер выстрелил в вожака и попал. Теперь третьего, сказал Уилсон, вот это стрельба. Но последний буйвол упорно уходил всё тем же ровным галопом. И Макамбер промазал, грязь взметнулась фонтаном. А потом и Уилсон промазал, только поднял облако пыли. И Уилсон крикнул «Едем, так не достать!» и схватил его за руку, и они снова вскочили на подножку. Маккумбер с одной стороны, Уилсон с другой, и понеслись по бугристой земле, нагоняя буйвола, скакавшего ровно и грузно прямо вперёд. Они быстро нагоняли его, и Макамбер выстрелил в скачущую круглую чёрную спину, прицелился и выстрелил ещё раз, потом ещё и ещё. И пули хоть и попадали все до одной, казалось, не причиняли Буйволу никакого вреда. Потом выстрелил Уилсон, треск оглушил Макамбера, и он увидел, что Буйвол зашатался. Макамбер выстрелил ещё раз, старательно прицелившись, и бык рухнул, подогнув колени». «Здорово!» – сказал Уилсон. «Чисто сработано! Теперь все три!» Маккенбар охватил пьяный восторг. «Сколько раз вы стреляли?» – спросил он. «Только три!» – сказал Уилсон. «Первого убили вы, самого большого. Двух других я вам помог прикончить. Боялся, как бы они не ушли в чащу. Они, собственно, тоже ваши. Я только чуть подправил. Отлично стреляли. Пойдёмте к машине!» – сказал Маккенбар. «Я хочу выпить!» В автомобиле сидела жена Маккомбера, очень бледная. «Ты был изумителен, милый!» – сказала она Маккомберу. «У меня голова разболелась отчаянно. Это так волнует!» «Мы потеряли одного ружьеносца, вы заметили?» О, «Господи, нет!» – сказал Маккомбер. «Вот он идёт!» – сказал Уилсон. «Живёхоник! Наверное, свалился с машины, когда мы отъезжали от первого буйвола!» Старый туземец, прихрамывая, шёл к ним. Лицо его было мрачно и презрительно. Подойдя ближе, он крикнул что-то Уилсону на местном языке. И все увидели, как белый охотник изменился в лице. «Что он говорит?» – спросила Маргарет. «Говорит, что первый буйвол встал и ушёл в чащу», – сказал Уилсон без всякого выражения. «Вот как...» сказал Маккембер рассеянно. Значит, теперь будет точь-в-точь, точь, как со львом, сказала Маргарет, оживляясь. Будет, чёрт побери, совсем не так, как со львом, сказал Уилсон. Маккембер ждал, что вернётся ощущение, которое он испытал накануне, но оно не вернулось. В первый раз в жизни он действительно не испытывал ни малейшего страха. Вместо страха было чёткое ощущение восторга. Пойдём за ним сейчас, нетерпеливо сказал Макамбер. Уилсон смерил его глазами. Ну и чудак, подумал он, вчера трясся от страха, а сегодня так и рвётся в бой. Знаете, теперь я, наверное, никогда больше ничего не испугаюсь, сказал Макамбер Уилсону. Я чувствую себя совершенно другим человеком.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 когда вдруг стало необходимо действовать и не было времени поволноваться заранее, вот что понадобилось для этого Маккомберу. Но всё равно, как бы это ни случилось, случилось это несомненно. Ведь вот какой стал, думал Уилсон, и наставлять себе рога он, наверное, тоже больше не даст. Что ж, хорошее дело, хорошее дело, чёрт возьми. Забившись в угол автомобиля, Маргарет Маккомбер поглядывала на них обоих. Уилсон не изменился. Уилсона она видела таким же, каким увидала накануне, когда впервые поняла, в чем его сила. Но Фрэнсис Маккомбер изменился, и она это видела». Ты что-то вдруг стал ужасно храбрый презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенности. Ей было очень страшно. Маккембер рассмеялся непринужденным веселым смехом. Представь себе, сказала, действительно стал. Не поздно ли горько сказала Маргарет. Для меня нет, сказал Маккембер. Маргарет ничего не сказала, только еще дальше отодвинулась в угол машины, потому что она очень старалась, чтобы все было хорошо, много лет старалась, а в том, как они жили сейчас, винить было некого. Когда автомобиль медленно поехал по траве к лесистому островку, который тянулся зелёным языком вдоль сухого русла, пересекавшего поляну. Маккомберт чувствовал, как у него колотится сердце, и во рту опять пересохло. Но это было возбуждение, а не страх. «Вот здесь он вошёл в заросли», — сказал Уилсон, и приказал ружьеносцу, — «Найди след». Автомобиль поравнялся со страхом зелени, Макамбер, Уилсон и ружьеносец слезли. Оглянувшись, Макамбер увидел, что жена смотрит на него, и ружье лежит с ней рядом. Он помахал ей рукой, она не ответила. Заросли впереди были очень густые, под ногами было сухо. Старый туземец весь вспотел, а Уилсон надвинул шляпу на глаза, и Макамбер видел прямо перед собой его красную шею. Вдруг старик сказал что-то Уилсону и побежал вперёд. «Он там и сдох», — сказал Уилсон, — «чистая работа». Он повернулся и схватил Макамбера за руку, и в ту минуту, как они, блаженно улыбаясь, сжали друг другу руки земец пронзительно вскрикнул, и они увидели, что он бежит из зарослей боком быстро, как краб, а за ним буйвол. Уилсон, стоявший ближе, стрелял с колена, а Макамбер, не услышав своего собственного выстрела, заглушённого грохотом штуцера, увидел, что от огромных оснований рогов посыпались похожие на шифер осколки, и голова буйвола дёрнулась. Он снова выстрелил прямо в широкие ноздри и снова увидел, как вскинули скверку рога и полетели осколки. Теперь он не видел Уилсона. Уилсон только что отступил в сторону, чтобы выстрелить Буйволу в плечо. Маккомбер стоял на месте и стрелял в морду, каждый раз попадая чуть-чуть выше, чем нужно, в тяжёлые рога, которые крошились и раскалывались, как шиферная крыша. Маккомбер, старательно прицелившись, снова выстрелил Буйволу, Обуевал громоздился уже над ним, и его ружье было почти на одном уровне с бодающей, вытянутой вперед головой. Он увидел маленькие злые глазки, и голова начала опускаться, и он почувствовал, как внезапная, жаркая, ослепительная вспышка взорвалась у него в мозгу, и больше он никогда ничего не чувствовал. Миссис Маккембер с автомобиля выстрелила в Буйвола, когда казалось, что он вот-вот подденет Маккембера на рога, и попала своему мужу в череп. Фрэнсис Маккембер лежал ничком всего в двух ярдах от того места, где лежал на боку Буйвол. Его жена стояла над ним на коленях, а рядом с ней был Уилсон. Женщина истерически плакала. «Ну и натворили вы дел», — сказал Уилсон совершенно безучастно. «А он бы вас непременно бросил». «Перестаньте», — сказала она. «Конечно, это несчастный случай», — сказал он. «Я-то знаю». «Перестаньте», — сказала она. «Почему вы его не отравили? В Англии это делается именно так. «Перестаньте, перестаньте, перестаньте!» – крикнула женщина. Уилсон посмотрел на нее своими равнодушными голубыми глазами. «Больше не буду», – сказал он. «Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться. О, пожалуйста, перестаньте, пожалуйста! Так то лучше сказал уилсон пожалуйста это много лучше теперь я перестану